ч 2 т р ста двадцать с е ь о й август в т р о й Сознательное усовершенствование человеческого аппарата должно быть п е р в е й ш е й обязанностью человека, о т о л ь к о этим путем недостижимые с т а н о в и т с я д о с т и ж и м ы м Аппарат этот сложен необычайно, он с е м е р и ч е н начиная с плотного тела через все оболочки, временные, сменяющиеся при цикле каждого воплощения, он завершается несменяющимся. огненным телом. Физическое тело оформлено, астральное почти, ментальное далеко не у всех и огненное только очень немногих. Задачи оформления всех тел человека запланировано эволюции сущего, его с о в е р ш е н с т в о в а н и е а п п а р а т а человеческого становится целью земного воплощения ученика со всеми его надземными д его идущими следствиями. Каждодневность дает большие возможности, каковыми бы ни были условия жизни, ибо огненному устремлению духа не может препятствовать ничто. Дух над всем и ведет мысль. Истинную свободу и победу над временем и пространством дает овладение оболочками, позволяя сознательное проявление в тонком, ментальном и огненном телах в соответствующих сферах пространства на всех планах. И незаметная, и, казалось бы, скучная работа над собой. а следовательно и над своими проводниками приводит к сияющей, п о л н о чудеснейшими возможностями победе над миром. Цель этой победы служение человечеству, и служение свету. Владыки к этой победе ведут тех, кто навсегда и бесповоротно отдал свое служение иерархии света.